направление дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Этап окончания расследования, завершающийся направлением дела в суд для применения к лицу принудительных мер медицинского характера, по своему содержанию в основном аналогичен тому, Что сопряжен с составлением обвинительного заключения. Его особенностью является ограниченный круг лиц, которым предоставляется право знакомиться с материалами уголовного дела. Это защитник, законный представитель лица, совершившего общественно опасное деяние, и потерпевший. Законодатель не наделил таким правом самого душевнобольного, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей, если таковые имелись. Следователь заканчивает свою деятельность составлением постановления о направлении дела в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера лишь тогда, когда первое Установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию. Второе. Доказательствами подтверждено, что запрещенное уголовным законом деяние совершено лицом, страдающим психическим расстройством, душевно или преступление лицом, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания. или его исполнение. Третье. Исходя из характера общественно опасного деяния и своего психического состояния, лицо, его совершившее, представляет опасность для себя, других лиц или имеется возможность причинения им иного существенного вреда. В рассматриваемом постановлении излагаются сущность дела, Формулировка совершенного общественно опасного деяния. Статья уголовного закона, предусматривающая ответственность за подобного рода поведение. Постановление о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера состоит из трех частей – вводной, описательной и резолютивной. Постановления должны быть отражены. Первое. Установленные по делу обстоятельства, перечисленные в статье 434 УПК. Второе. Основание для применения принудительной меры медицинского характера. Третье. Доводы защитника и других лиц, оспаривающих основания для применения принудительные меры медицинского характера, если таковые высказывались. Постановление подписывается следователем и утверждается прокурором. Копия постановления вручается защитнику и законному представителю.